Глава 32. Утренние часы пролетели. На смену им пришел душный, знойный день. Все было готово к побегу. Хаджа Насредин поднялся к своему пленнику. — Срок твоего плена, мудрейший Гусейн Гуслея, окончился. Сегодня ночью я покидаю дворец. Я оставлю твою комнату незапертой но с тем условием, что ты выйдешь отсюда не раньше, чем через два дня. Если же ты нарушишь этот срок, то случайно можешь застать меня еще во дворце, и тогда ты и сам понимаешь, мне придется обвинить тебя в побеге и предать палачу. Прощай, Гусейн Гуслия, мудрец из Багдада, не поминай меня лихом. Поручаю тебе открыть Эмиру истину и назвать перед ним мое имя. «Слушай внимательно! Меня зовут Хаджа Насреддин!» «О!» — воскликнул старик, отшатнувшись, и больше ничего не мог сказать. Так поразило его это имя. Скрипнула, закрываясь дверь. Шаги Хаджи Средина затихли внизу. Старик осторожно подошел к двери, потрогал. Она была отперто. Старик выглянул. — Никого. Тогда он поспешно захлопнул дверь и заложил изнутри засов. — Нет, — бормотал он, — лучше я просижу здесь еще целую неделю, только бы не связываться с Хаджой на Средином. Вечером, когда уже загорались в позеленевшем небе первые звезды, Хаджа на Средин с глиняным кувшином в руках подошел к стражникам охранявшим вход в Эмирский горем. Стражники, не заметив его приближения, продолжали свой разговор. «Вот упала еще одна звезда», — сказал толстый ленивый стражник, поглотитель сырых яиц. «Если они падают, как ты говоришь, на землю, то почему люди никогда не находят их?» «Они падают, наверное, в море», — ответил второй стражник. «Эй, вы!» «Доблестные воины!» — вмешался хаджан средин. «Позовите сюда главного евнуха. Я должен передать ему лекарство для больной наложницы». Пришел главный евнух. благоговейно обеими руками принял кувшинчик, в котором не было ничего, кроме мела, растворенного в простой орычной воде. Выслушал подробное наставление, как нужно пользоваться этим лекарством, и удалился. — О, мудрейший Гусейн Гуслия! — Стива сказал толстый стражник. — Ты знаешь все на свете. Мудрость твоя не имеет пределов. Скажи нам, куда падают звезды с неба и почему люди никогда не находят их на земле? Хаджан средин не мог удержаться, чтобы не подшутить. — А вы разве не знаете? — сказал он без тени усмешки. — Когда звезды падают, то рассыпаются на мелкие серебряные монеты, а потом нищие подбирают эти монеты. Я даже знавал людей, которые обогатились таким образом». Стражники переглянулись. На их лицах изобразилось неописуемое удивление. Хаджан на середину шел, посмеиваясь над глупыми стражниками. Он и подумать не мог, как пригодится ему в самом скором времени эта шутка. До полуночи он просидел в своей башне. Но вот все затихло и в городе, и во дворце. Огни потухли, медлить дальше было нельзя. Летние ночи пролетают на быстрых крыльях. Хаджа на Асредин сошел вниз и, крадучись, выбирая затененные места, направился к мирскому гарему. «Стражники, наверное, уже уснули?» — думал он. Каково же было его огорчение, когда, приблизившись, он услышал тихие голоса стражников. — Вот если бы хоть одна звезда упала сюда, — говорил толстый ленивый стражник, — мы подобрали бы серебро и сразу разбогатели. — Знаешь, я все-таки не верю, чтобы звезды могли рассыпаться на серебряные монеты, — ответил второй стражник. — Но так, — говорит, — багдадский мудрец, — возразил первый. Ученость его известна всем. Он, конечно, не ошибается. — Будьте вы прокляты! — мысленно восклицал Хаджан на Средин, затаившись в тени. — Ах, зачем только я сказал им о звездах? Теперь они будут спорить до утра. Неужели придется отложить побег? Над Бухарой в недосягаемой высоте горели чистым и тихим светом тысячи звезд. Одна маленькая звезда вдруг оборвалась и ринулась в стремительный полет, рассекая наискось небо. В догонку за ней ринулась вторая звезда, оставив за собой мгновенный ослепительный росчерк. Была середина лета, приближалось время звездных дождей. Если бы они рассыпались на серебряные монеты, начал второй стражник. Хаджуна середина вдруг осенила. Он торопливо достал из кармана кошелек, туго набитый серебром. Ему пришлось ждать очень долго, а звезды не падали. Наконец, одна полетела. Хаджана Средин бросил монету под ноги стражникам. Серебро зазвенело на каменных плитах. Стражники сначала оцепенели, потом приподнялись, глядя в упор друг на друга. — Ты слышал? — дрожащим голосом спросил первый. — Слышал. — ответил второй, заикаясь. Хаджан середин бросил еще монету. Она блеснула в лунных лучах. Ленивый стражник, коротко вскрикнув, упал животом на нее. «По... поймал?» спросил немеющим языком второй. «По поймал?» ответил трясущимися губами толстяк, поднимаясь и показывая монету. В небе вдруг оборвалось несколько звезд сразу. Хаджан Асреддин начал швырять серебро горстями. Тишина ночи наполнилась тонким певучим звоном. Стражники, обезумев, побросали свои копья и кинулись шарить по земле. «Нашел!» — закричал один хриплым и душным голосом. «Вот она!» Второй ползал молча и вдруг заурчал, наткнувшись на целую россыпь монет. Хаджа Насредин подбросил им еще горсть и беспрепятственно проскользнул в калитку. Теперь ему было легко. Мягкие персидские ковры неслышно принимали шаги. Он помнил все переходы. Евнухи спали. Гюльджан встретила его влажным горячим поцелуем и приникла к нему трепеща. «Скорее!» — шептал он. Никто не остановил их, только Евнух заворочился и застонал во сне. Хаджана Асредин, пригнувшись, остановился над ним. Но Евнуху было еще рано умирать. Он почмокал губами и опять захрапел. Слабый лунный свет пробивался сквозь разноцветные стекла. У самой калитки Хаджана Асредин остановился, выглянул. Стражники, стоя на четвереньках посреди двора, смотрели в небо, ждали, когда упадет звезда. Хаджа на средин, сильно размахнувшись, бросил горсть монет. Они упали где-то далеко за деревьями. Стражники помчались туда. Они обезумели до того, что ничего уже не видели перед собой, и, шумно дыша, судорожно вскрикивая, ломились на пленник, через изгородь колючего кустарника, оставляя на ветках лохмотья своих штанов и халатов. В эту ночь из гарема можно было украсть всех наложниц, а не только одну. «Скорее, скорее!» — говорил Хаджана Средин, увлекая за собой девушку. Они подбежали к башне, поднялись. Хаджана Средин достал из-под постели давно приготовленную веревку. «Здесь высоко! Я боюсь!» — прошептала Гюльджан. Он сердито прикрикнул на нее, и она покорилась. Хаджан средин обвязал ее петлей, вынул из окна выпиленную решетку. Гюльджан села на подоконник. Было очень высоко, она задрожала. «Вылезай!» — властно сказал Хаджан средин, слегка подтолкнув ее в спину. Она закрыла глаза скользнула по гладкому камню, повисла. Она очнулась на земле. «Беги! Беги!» — услышала она сверху. Хаджан из средин высунулся до пояса из окна, махал руками, дергал веревку. Гюльджан поспешно отвязалась и побежала через безлюдную площадь. Она не знала, что в эту минуту весь дворец был уже объят тревогой и смятением. Главный Евнух воспылавший после недавнего внушения тростью необычайным усердием к эмирской службе, заглянул среди ночи в комнату новой наложницы и обнаружил, что постель ее пуста. Евнух кинулся к эмиру, разбудил его, эмир позвал Арсланбека. Арсланбек поднял дворцовую стражу, загорелись факелы, зазвенели щиты и копья, послали за багдадским мудрецом. Эмир встретил хаджина Средина крикливыми жалобами. — Гусейн, гуслия, до чего же дошло распутство в нашем государстве, если мы, великий эмир, не имеем даже в собственном нашем дворце покоя от этого бродяги Хаджина Средина? Да ли это дело, чтобы из эмирского гарема украли наложницу? — О, великий эмир! — осмелился вмешаться Бахтияр. Но, может быть, это сделал не Хаджана Средин. А кто же еще? закричал эмир. Утром нам доложили, что он вернулся в Бухару, а ночью пропадает наложница, которая была его невестой. Кто еще мог это сделать, кроме Хаджина Средина? Ищите его, поставьте всюду утроенные караулы. Он, наверное, не успел еще выбраться из дворца. Арсланбек, запомни! Твоя голова подпрыгивает на твоих плечах. Начались поиски. Стража обшарила все уголки во дворце. Всюду пылали факелы, отбрасывая дрожащее зарево. Больше всех усердствовал в поисках сам Хаджана Средин. Он приподнимал ковры, шарил палкой в мраморных бассейнах, кричал и суетился, заглядывая в чайник, в кувшины и даже в мышиные норы. Вернувшись в Эмирскую опочивальню, он доложил. «Великий владыка! Хаджа на средину уже успел покинуть дворец!» «Гусейн, гуслия!» в гневе ответил Эмир. «Твое легкомыслие удивляет нас!» «А что, если он где-нибудь спрятался? Значит, он может проникнуть в нашу опочивальню? Эй!» «Стражу сюда! Стражу!» — закричал Эмир, ужаснувшийся этой мысли. За стеной ударила пушка для устрашения неуловимого хаджина-средина. Эмир забился куда-то в угол и кричал оттуда. «Стражу! Стражу!» Он не успокоился до тех пор, пока Арсланбек не поставил тридцать стражников у дверей его опочивальни и по десять стражников под каждым окном. Только тогда Эмир вылез из своего угла и сказал жалобно, «Как ты думаешь, Гусейн Гуслия, не спрятался ли этот бродяга где-нибудь в нашей опочивальне?» «Двери и окна охраняются стражей», — ответил Хаджан средин. Нас в этой комнате только двое. Откуда же взяться здесь Хаджи на Средину? Но похищение нашей наложницы не пройдет ему даром, вскричала мир. Страх в его душе сменился яростью. Пальцы его судорожно скрючились, словно под ними он чувствовал горло Хаджина Средина. О, гусейн, гуслия! Продолжал Мир. Нет предела нашему гневу и нашему возмущению. Ведь мы так и не успели ни разу войти к ней. Мысль об этом переполняет скорбью наше царственное сердце. А виноваты во всем могу Сейнгуслия, Твои звезды. Если бы мы могли, отрубили бы всем звездам головы за подобные злонамеренные поступки. Но на этот раз Хаджана Средин не ускользнет безнаказанно. «Мы уже отдали приказание Арсланбеку. Тебе, Гусейн Гуслия, мы также поручаем приложить все усердие к поимке бродяги. Запомни, что от успеха в этом деле зависит твое назначение на должность главного евнуха. Завтра ты должен покинуть дворец, Гусейн Гуслия, и не возвращаться обратно без Хаджина средина. Щуря лукавые ясные глаза Хаджана-Средин склонился перед эмиром до земли.